54. Я уже говорил, благодаря молчанию Господа, молясь, ты нарабатываешь в своем сердце умение любить. Если Господь тебе откроется, ты и в нем и избудешься. Зачем тебе тогда расти и возвышаться? И вот тот, кто отыскал Господа, видит женщину,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 отделяющие их от Господа, а они о нем и не подозревают. Кое-кто удивлен его откровенному потаканию отвратительной распущенности. Но он-то знает, что никому не потакает. Он молится «Господи, я не судья им». Бывают времена судилищ, тогда любого и меня тоже могут сделать судьей. Но гунью я взял с собой, потому что она боится, а совсем не для того, чтобы наказать ее. Видно ли, чтобы спаситель, сочтя спасенного недостойным, столкнул его обратно в воду? Спасаешь и всё. Спасаешь не человека, а Господа в нем. А когда спасаешь, человека можно и наказать».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 усердием в поиске. Никто не требует от врача оправдания за то, что он вмешивался в жизнь больного. Необходимо предпринять попытку. Пуститься в путь, цель всегда приблизительна. На дороге множество случайностей, ты не можешь знать, куда придешь. С одной вершины горы видна другая. Кроме человека, ты спасаешь и еще что-то если воодушевлен чистой верой в спасение. Но если ты стараешься ради платы, если работаешь за вознаграждение, словно нанятый по контракту, ты лавочник, а не человек. Что ты можешь знать о превратностях пути? Всё, что о них говорится, слова и ничего больше. Значимо только направление пути. Важно идти, а не прийти куда-то, ибо приходим мы только в смерть. Беспутна она от безнадежности и отчаяния. Значимо только направление пути. Важно идти, а не прийти куда-то, потому что дом наш в смерти. Беспутна она от тоски и безнадежности. Руки опускаются, когда ничего не хотят удержать. Беспутность тоже не жизнь. И еще отчаяние. Сокровища, к какому не прикоснись, рассыпаются одно за другим в прах. Цветок увял и оставил семечко. Но ты-то думал, что он будет цвести вечно, и теперь ты в безнадежности и тоске. Я уже говорил, что зову оседлым не того, кто в молодости любил девушек, потом завел дом, женился, качал детей, учил их, растил и на старости лет отделял житейской мудростью. Этот человек всю жизнь шел и шел вперед. Оседлому хочется стоять возле женщины и восхищаться ею как прекраснейшим из стихотворений, черпать сокровище будто из сокровищницы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 Но есть время сбываться. А теперь я расскажу тебе, что означает принять человека. Если ты открыл дверь бродяги, он вошел и сел, не распекай его за бродяжничество, не суди. Больше всего он нуждается в приюте. Наконец-то пришел и принёс кому-то груз своей усталости — Воспоминаний, свою одышку, наконец-то поставил свою палку в угол. Ему нужно тихонько посидеть. Он глядит на твое спокойное, участливое лицо, не вороша прошлого, своих явных изъянов и бед, потому что ты его не осуждаешь. Он позабыл даже о костыле, потому что ты не просишь его станцевать.